Глава шестая. Церковь в пустыне. В Библии говорится о том, что плотские потомки Авраама, вступившие в завет с Богом, становятся его духовным семенем, то есть детьми обетования. Но не то, чтобы слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, «В Исааке наречется тебе семя». То есть, не плотские дети – дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Римлянам 96 8. Итак, Павел говорит, что не по иудейскому происхождению становятся детьми Божьими, а по вере, в которой содержится обетование спасения. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности», и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Римлянам 2, 29 К духовному значению обрезания Павел возвращается вновь в послании к Колосинам. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и воскресли верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых» Колосинам 2, 11, 12 Отсюда следует, что обрезание нерукотворное означает соединение верующего с Иисусом Христом в его смерти и воскресении. что, в свою очередь, перекликается с темой, уже затронутой в начале этой главы. В книге «Бытие» повествуется о том, как Бог заключил завет с Авраамом. «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом. Да будет у вас обрезан весь мужской пол». «И это будет знамением завета между мною и вами» Бытие 17.8.10.11 Обрезание должно было стать отличительным признаком спасенного народа и было обязательным для каждого, направлявшегося в землю изобилия. Однако Библия также сообщает, «Весь народ, родившийся в пустыне, в пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан». Навина 5.5 «Это уже была церковь в пустыне, то есть люди, которые вышли, но еще не вошли, потому что застряли там основательно. Если обрезание в Египте было символом веры, то обрезание в пустыне стало бы символом неверия. Выражаясь библейским языком, они испытали все страсти греховные». и, подобно многим современным христианам, имели вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 2 Тимофею 3.5 В первом послании к Коринфянам читаем «Все крестились в Моисея, в облаке и в море» 10.2 Кто-то мог бы, исходя из этого, назвать Моисея пастором первой баптистской церкви в пустыне. В одной из предыдущих глав Мы уже отметили, что как израильтяне были крещены в Моисея, так и мы крестились в Христа. Они отправились за Моисеем к месту смерти, чтобы выйти оттуда к новой жизни по другую сторону Красного моря. Согласно Божьему плану спасения, мы вместе со Христом тоже отправились к месту смерти, чтобы воскреснуть с Ним к новой жизни. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, А что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 610 11 В этом ваше духовное крещение во Христе. Вполне вероятно, что ваше крещение может оказаться не столько внутренним, сколько внешним. И если мы не обрели его духовного содержания, то не станем истинными христианами, а само священодействие тогда – пустой ритуал. Это совершенно очевидно. Только там, где возрастает вера и господствует истина, имеется духовное содержание. Сыны Израилева не только крестились в Моисея, но и ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье – и попили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. 1 Коринфянам 10:3-4. Мы уже рассматривали значение манны, этой духовной пищи, которой питалась церковь в пустыне в течение сорокалетнего странствования. Однако сейчас я хотел бы остановиться на этом подробнее. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: "Что это? ибо не знали, что это». Исход 16.15. Манна была чем-то новым для них, ведь они прежде ее никогда не ели. Это был Божий дар освобожденному народу. В нашем христианском понимании это образ Святого Духа, дарованного Богом всем искупленным драгоценной кровью Иисуса Христа. Ни один человек не примет, не вкусит, не познает этот небесный дар, пока не доверится Христу, в котором мы, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего» — Ефесянам 1, 13, 14 О нем Господь также сказал, «Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Иоанна 14:17. Присутствие Святого Духа – это привилегия, дарованная спасенным грешникам от рождения, а чудо возрождения – это новый духовный опыт, ведущий Божьих детей в качественно новую жизнь, о которой они до сих пор не имели ни малейшего представления. Вкус манны, свидетельствовавший о присутствии Святого Духа, Подобен был вкусу лепешек с елеем, числа 11.8. И все же значение манны для церкви в пустыне не отражало его полного благодатного служения. Манна лишь предвосхищала то лучшее, что должно было наступить. Немаловажно также, что на вкус она была как лепешка с медом, исход 16.31. Елей и мед. Это Дух Святой, указывающий на тот день, который вспомнится нам в земле обетованной. Не какая-то сухая и тонкая лепешка, а земля, в которой текут молоко и мед. Конечно, лепешка сама по себе невелика, но она пробуждает аппетит и вызывает желание попробовать ее вновь. Двойственный вкус манны говорит о двойственном служении Святого Духа. На что указывает Святой Дух, через вкус елея, на присутствие живого Бога в духе спасенного грешника, а через вкус меда, на то, что Дух Святой постоянно вдохновляет пустынного христианина продолжать свой путь, чтобы достичь вожделенной земли и исполниться Святым Духом. Ежедневно вкушаемую манну часто сравнивают с постоянным чтением Библии, Однако каждое утро израильтяне выходили собирать ее, и чем больше собирали, тем больше отвращения к ней испытывали. При этом они жаловались. «Ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Число 11.6. Однообразная и потому невкусная, она невообразимо им надоела. Неужели у вас подобное отношение к чтению Библии? Такая картина вряд ли кого-то обрадует, и я убежден, не является типичной. Но ежедневное чтение Библии необходимо, ибо это помогает Духу Святому вести к истине, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. Ефесянам 3,19 Это действие призвано показать все ваше богатство и наследие во Христе. Израильтяне же день за днем и год за годом ели манну и оттого ненавидели ее. Остерегайтесь, чтобы при чтении Библии с вами не случилось подобного. Если вы не ответите Духу Святому на воодушевление, которое постоянно получаете через слово, и не испытаете наслаждения от вкуса меда, то лепешка ваша останется тонкой, черствой, неприглядной, а чтение — имеющий элемент обязательности не доставит вам ни пользы ни удовольствия возможно вы почувствуете подкрепление но вряд ли испытаете удовлетворение свидетельство святого духа спасенному грешнику живущему в неповиновении труд в высшей степени неблагодарный поэтому для христианина который вышел из египта но не стремится войти в ханаан работа святого духа кажется Весьма монотонной. Пастору за кафедрой, миссионеру в странствии, учителю в библейском классе, всем являющимся членами церкви в пустыне и в силу обстоятельств, продолжающих свой труд, быстро наскучит все, что они делают. И, конечно, такие служители будут неинтересными для своих слушателей. Вот почему существует столько скучных проповедников и учителей воскресных школ, Они скучны настолько, насколько им самим все это неинтересно. Некоторые из пустынных христиан жили в сознательном противлении и неповиновении Богу. Они безуспешно пытались игнорировать его присутствие, напоминавшее о том, что они спасенные грешники. Ежедневное употребление манны в пищу, как это не покажется кому-то странным, было для них не только источником раздражения, но и облегчение. С одной стороны, эти люди не хотели уже ее видеть, а с другой понимали, что без нее нет жизни. Они уже оторвались от Египта, но еще не вкусили радости Ханаана. В этом и состоит парадокс плотских христиан. Может быть, вслед за ними и за пророком Ионой вы тоже пытаетесь бежать от Бога, однако это вам не удается». вы противитесь его воле и в то же время боитесь, что он вас покинет. У вас мятежный дух, поэтому вы принадлежите к церкви в пустыне. Если каждодневная манна для одних была источником раздражения, то другим она даровала невыразимый душевный покой. Иисус Навин и Халев всегда верили, что Бог, который вывел их из Египта, приведет их и в Ханаан. Но... И иногда мне кажется, что эти мужи, видя грехи своего народа, его идолопоклонство, ропот и неверие, говорили друг другу, «Бог нас покинет, Он непременно это сделает». Когда наступала ночь, они со страхом ожидали рассвета, боясь того, что Бог их покинет. И едва земли касался слабый свет зари, Эти мужи внимательно смотрели себе под ноги, чтобы разглядеть манну. И когда они ее обнаруживали, то снова испытывали душевный покой. Бог их не оставил. Манна была тому порукой. Когда Моисеич на Синае беседовал с Богом, Аарон по настоянию народа сделал золотого тельца, и народ в непристойном виде стал ему поклоняться. Представьте себе тогда отчаяние и страх тех немногих людей, кто сохранил веру. Однако на следующее утро появился Моисей со скрижалями, на которых перстом Господним был начертан закон. Вот она, спасительная манна. Здесь проявление и изумительного Божьего терпения, и той любви, которая никогда вас не оставит. Когда умножился грех... «Стало преизобиловать благодать» Римлянам 5.20. Господь сказал «Не оставлю тебя и не покину тебя» Евреям 13.5. Здесь нет снисхождения к греху или непослушанию, все это по-прежнему огорчает Бога. Но я хочу, чтобы вы знали, когда приходит беда и кажется, что все пропало, Свет милости Господней воссияет через его наказание и радугой обетования напомнит о том, кто не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суд. Исайя 42,4. Когда угаснет всякая надежда, когда всякое благое намерение, начертанное Божьим перстом в вашем сердце, поколеблется, солнце надежды снова взойдет, а свет благодати – развеет тьму, и это будет манна небесная у ваших ног. Вы увидите, он не покинул вас, не оставил безутешными. Поэтому не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены на день искупления. Ефесянам 4.30. Пророку Аггею Господь сказал, «Завет мой, который я заключил с вами при исходе вашем из Египта, и дух мой...» пребывает среди вас. Не бойтесь». Агия 2.5. «Так что у Бога были все основания сказать своему народу. «Сорок лет вы оскорбляли, Дух мой, и все же я никогда не покидал вас. Никогда». Манна свидетельствует о Святом Духе Божьем, которым мы запечатлены в день искупления. «Вы можете оскорблять и угашать его, пока он не напомнит вам об этом». «Ибо Господь, кого любит, того наказывает» Евреям 12:6. «Но Он никогда не покинет вас». В этом изумительная благодать Божья. И все же, питая свой народ в пустыне, Господь попускал и голод. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною. Второзаконие три. Иными словами, все те сорок лет израильтяне никогда не были пресыщены пищей, так как манна предназначалась для поддержания жизни, а не для пиршества. К тому же, Бог никогда не ставил перед собой задачи, чтобы его народ благоденствовал в пустыне. А где это благоденствие должно было наступить? В земле обетованной. Пройдя через лишение в пустыне, народ должен был возрадоваться изобилию в Ханаане. Бог никогда не насытит вас в пустыне. Вы не совершите в ней ничего доброго. Вы там по-настоящему не изменитесь. Ваше свидетельство не будет волнующим о служении пламенным. Чувство новизны от миссионерского странствия, пасторского служения или работы в воскресной школе пройдет. Едва вы привыкнете к той обстановке и к людям, окружающим вас. Потускнеет романтический ореол, погаснет в глазах задорный огонек, и вы, забывая о том, что вам необходимо, потребуете того, чего хочется. И если вы не проявите благоразумие, Бог вам это даст. «Люди увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой» Псалмы 105.14 «Перепела, которых Он им послал, гнили и разлагались во рту. Люди ввергли себя в добровольную нищету, предпочитая быть упитанными по плоти и одновременно духовно истощенными. Досадно, что приходится ущемлять себя в том, чего хочется». В то время, как Бог желает дать то, что тебе нужно, Иезекия попросил дополнительных 15 лет жизни и получил их, но не воздал Иезекии за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий. Вторая паралипоменон 32:25. В конце жизни он стал отцом одного из самых нечестивых царей в истории Иудеи Манасии. которому было 12 лет, когда Езекия умер в добавленный ему 15 лет. Монассия построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. 2 Паралипоменон 33.3.9 Как жаль, что Езекия не умер в свое время. Он получил, что хотел, но ушел из жизни слишком поздно. Церковь в пустыне вряд ли можно назвать счастливой, но как преобразились люди, когда они вошли в Ханаан? И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Иерихонских. Навина 5.10. Впервые за тридцать восемь лет. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли этой, пресноки и сушеное зерна, в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых. Но они ели в тот год произведения земли ханаанской. Навина пять 11.12. Почему? Дело в том, что они теперь свидетельствовали о духе и были им исполнены. Это уже была не тонкая и чёрствая лепешка, предвещавшая лучшее будущее, а земля, в которой текли молоко и мед. Вместо однообразной пищи пустыни им теперь было доступно изобилие Ханаана. Вам все наскучило? Вы морально истощены? Дары Господа вам кажутся однообразными? Вы ропщите, а не радуетесь? То, чего вы хотите, для вас важнее того, что вам нужно? Вы духовно немощны? Возможно, вы до сих пор питаетесь манной. В этом случае вы вышли, но еще не вошли. Вы по-прежнему принадлежите к церкви в пустыне. Господь! Помоги нам возрастать духовно, чтобы вкусить обилие Твоей благодати, чтобы благами Ханаана изгладить воспоминания о Египте, чтобы полнота Твоего Духа наполнила наши души светом познания славы Твоей во Иисусе Христе. Пусть манит нас всякий горизонт, освещаемый Твоим благословением. Только с Тобой мы выйдем и войдем, чтобы наследовать землю обетованную, Мы просим об этом во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.